Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Щербакова. Напомню, что наша программа Против наркомании. В своих первых выпусках мы уже говорили о том, как воздействуют наркотики на человека. И, наверное, у многих из вас возник такой вопрос: а где, собственно, проходит эта грань между человеком, употребляющим наркотики и наркоманом? Думаю, частично каждый из нас знает ответ на него. Формально, человек, употребляющий наркотики, отличается от наркомана тем, что может отказаться от их приема, а наркоман уже нет. Но на самом деле эта граница размыта, и, что самое главное, наркотики притупляют чувствительность человека, и он этой грани не чувствует. Будучи уже зависимым от наркотического вещества, такой человек думает, что он в состоянии его бросить. Осознание всего того, что с ним произошло, приходит только тогда, когда зависимость зашла слишком далеко, чтобы остановиться самому. При наркомании сам переход от употребления к злоупотреблению и страстию совершается для человека незаметно. Он неощутимо улавливается в эти сети. Человеку кажется, что он может в любой момент остановиться, но это далеко не так. Никто не может предсказать, сколько времени нужно, чтобы здоровый человек превратился в наркомана. Кому-то бывает достаточно одного-двух приемов наркотика, для некоторых – больше. Все зависит от индивидуальных особенностей и наследственности человека». Сами наркоманы говорят, кто попробовал маковых слез один раз, тот будет плакать всю жизнь. Но почему все же, несмотря на явную опасность, люди употребляют наркотики? Давайте сегодня подробнее остановимся на причинах развития наркомании. Что думают о ней те, кто находится на переднем крае борьбы с наркоманией, медики? В нашей студии уже знакомый вам врач-нарколог Сергей Васильев. В наркологии существуют десятки теорий формирования наркомании. И это лишь подтверждает сложность проблемы. Представлений о причине возникновения этой болезни очень много. И могу сразу сказать, что прямого и однозначного ответа на вопрос, почему люди начинают употреблять наркотики и впоследствии становятся наркоманами, нет. Но мы можем говорить о факторах, которые могут подтолкнуть человека к употреблению наркотиков. Медицинская наука, наркология выделяет три основных группы среди этих существующих факторов – биологические, психологические и группа факторов, связанных с состоянием общества, то есть с социальными, семейными, геополитическими и другими условиями. Думаю, что ограниченность во времени позволяет нам сегодня остановиться на первых двух группах факторов. Итак, биологические факторы – это генетическая предрасположенность или наследственность человека, а также неблагополучная семейная обстановка. Ученые обнаружили, что в головном мозге каждого человека есть центр руководства удовольствиями. Когда провели опыт, при котором мышам дали возможность принять кокаин по их собственному желанию, то увидели, что мыши от большого удовольствия продолжают нажимать на кнопку, на которой написано «кокаин», а кнопку, на которой написано «пища», они нажимать перестали и погибли. Оказывается, генетическая предрасположенность к наркотикам присуща не только человеку, но и насекомым и животным. В случае употребления наркотиков они погибают, так как перестают принимать пищу. Однако нельзя заранее однозначно определить, склонен или наоборот устойчив человек к наркотику. Даже имея предрасположенность к какой-либо болезни, ей заболевают не все. Она развивается только, когда создаются определенные условия, способствующие ее развитию. Например, в семье, где трое детей и где отец употребляет алкоголь, лишь один стал наркоманом, употребляющим наркотики, а двое других детей не употребляют вовсе. И все же наличие в семье больных наркоманией, алкоголизмом, Это большой фактор риска. Люди, имеющие предрасположенность, заболевают быстрее, возможно даже с первого раза употребления. Эта отягощенная наследственность действует не только в плане алкоголизма, наркомании, но и психических заболеваний. Есть теории, которые объясняют развитие наркомании у людей в связи с имеющимися у них психическими заболеваниями. психопатии, шизофрении, маниакально-депрессивные нарушения психики. Люди, перенесшие вирусные инфекционные заболевания, тяжелые пищевые отравления, операции под общим наркозом, сотрясения мозга, особенно многоразовые, или патологии беременности, тяжелые токсикозы, осложненные роды, в результате которых новорожденный получает травму или гипоксию головного мозга, также относятся к этой группе риска. Таким людям опасно пробовать наркотик даже один раз». Что касается неблагополучной семейной обстановки или комплекса неполноценности, то здесь также действуют ряд факторов. Это личностные и поведенческие факторы, и они могут выступать как факторы риска возможного употребления наркотиков. Сюда, например, относятся психические заболевания, алкоголизм и наркомания у родителей или близких родственников, дедушек и бабушек. Неблагоприятные условия в семье. Негармоничные отношения между ее членами – все это тоже нередко является причиной возникновения наркомании. Дети с таким жизненным грузом отличаются заниженной самооценкой, комплексами неполноценности. Они чаще попадают под влияние улицы. Чувство одиночества, ненужности, отверженности из-за того, что ребенка не понимают ни дома, ни в школе или же насилие в семье – также может привести ребенка в компанию, где такие же, как и он, находят выход в употреблении наркотиков. К сожалению, сейчас очень много неблагополучных семей, то есть таких, которых нет любви. Да, взаимопонимание, уважение друг к другу и прощение – это те плоды любви, на которых стоит любая благополучная семья. Но если в семье отсутствуют добрые, дружеские и ласковые взаимоотношения между обоими родителями, между родителями и их детьми, Тогда такие же отношения переходят и на их детей Речь идет о семьях формально сохранных, но внутри разобщенных В которых удовлетворяются только материальные потребности детей А духовный уровень низок Доктор, по-видимому, мы уже переходим к психологическим факторам, которые формируют наркозависимость Да, и к недостаткам домашнего воспитания относятся гипоопека и гиперопека со стороны родителей в случае гипоопеки ребенок предоставлен сам себе. Родители постоянно заняты добыванием хлеба насущного и не оставляют времени для воспитания детей. Это лишает их детей общения, вынуждает их искать общение на стороне, на улице. А там, как мы все понимаем, ребенок ничему хорошему не учится. Именно улица привлекает детей к экспериментам с наркотиками. В нашей стране серьезно стоит и вопрос неполной семьи. Это также обкрадывает ребенка вниманием, создает в его душе ущемленность, комплекс неполноценности. При гиперопеке, наоборот, ребенок привыкает к постоянному контролю, а попав в плохую компанию, не умеет отказаться от наркотиков. Когда ему предлагают попробовать их, он пробует, хотя может и знает, что это неправильно. Если родители лишают ребенка самостоятельности, вполне возможно, что он захочет доказать свое «я», свое право на независимость и однажды бросит вызов родителям уходом из семьи или каким-то противоправным поступкам. Почему ви глухі люди к зову моєму, к зову моєму? Я в небесах вас поведу собою. Верить? Почему боитесь верить? Почему боитесь верить в мою любовь? Разве я когда был с вами? Злобу проявлял? Разве по земле ступая вас не исцелял? Я самим страданьем ради вас не стал Почему из своей жизни гоните меня? Почему из своей жизни гоните меня? В руки вам себя я предал ради моей любви ди любви И со мной, как захотели, поступили вы Поступили вы кровью моей вам проща В следующем выпуске передачи «Из водоворота» врач-нарколог Сергей Васильев расскажет о влиянии социальных факторов, то есть обстоятельств, условий жизни общества, в котором мы находимся. Но уже сейчас мы можем констатировать, чем моложе человек, тем он уязвимее. Почему молодые люди употребляют наркотики? Ответы на эти «почему» они дают разные. Скажем так, иногда будет интересно посмотреть на результаты там, прорыва подсознательного. Я отвергаюсь от сильных наркотиков, например, кокаина или там ЛСД, которые принимают обычно люди, у которых достаточно много денег, которые могут себе позволить это. Но от легких наркотиков, которые практикуются в Европе, как мы знаем, трава, каннабис, почему бы и нет. И иногда люди хотят расслабиться. Это намного лучше, чем пить водку, например, я считаю. На мой взгляд, наркотики дают возможность расширить сознание и выйти за пределы привычной обыденной реальности. У многих людей в наркотиках привлекает возможность почувствовать себя по-новому, может даже открыть какой-то смысл жизни. Очевидно и то, что одной из основных причин взрывного роста наркомании в нашей стране является недостаточная информированность о пагубных последствиях употребления наркотиков. Нам всем нужна правда о наркотиках. В этом и состоит одна из главных задач нашей радиопрограммы. Ждем вас на волне Трансмирового радио через неделю пишите нам по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393 93, Харьков, 61003 Украина Благодарим вас за внимание, друзья! Да хранит вас Господь!